«Где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его месье ле Мать, мадемуазель Бланш, называется мадам ла комтесс Что ж, может быть, и в самом деле они конты-конте. Comte Я так и знал, что месье-ле-комт меня не узнает, когда мы соединимся за обедом.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 Началось тем, что я вдруг ни с того ни с сего громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне, главное, хотелось поругаться с французиком. Я обратился к генералу и вдруг, совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за тальбдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд.